Глава восьмая «Не волен опущать!» – пискнул стражник, но буреносица даже не замедлилась. «Ах, вот ты где!» – возмущенно сказала Энмира Хикент, врываясь в комнату. Сейчас она была больше похожа не на грозную и благородную белую ведьму, а на колобка с ножками. Все же последний месяц беременности не давался ей легко. Что происходит? Почему стража, вместо того, чтобы патрулировать стены и защищать наши жизни, собирается в дорогу? Дорогая, успокойся. Ах, успокойся? Только благодаря мне ты, Бестолочь, мужик без магии, стал виконтом. Наш сын унаследует не только титулы земли, но и мою магию. Ему придется всю жизнь доказывать, что он лучше остальных, для того, чтобы пробиться выше или хотя бы удержать власть. Обрушилась с обвинениями на своего супруга белая ведьма. «О сотнях убийц, которые мечтают повесить мою голову на стену трофеев после проигрыша Го этому мальчишке, ты тоже благополучно забыл? Все хорошо у него, да? Какого черта ты здесь сидишь и расслабляешься? Думаешь, мы достаточно защищены?» Поток брани и упреков лился из ее рта, не переставая. И я заметил, как Райни бьется от безнадежности затылком о стену. А что, если великий победитель демонов окажется здесь? С улыбкой спросил я все еще не окрепшим голосом. Янмира, схватившись за живот, подпрыгнула. Приветствую, виконтесса. Что? Что он здесь делает? – прошептала ведьма бледнее. Откуда ни возьмись в ее руке появился кинжал. И она выставила его перед собой, будто мгновенно забыв о смертоносных заклинаниях, которыми легко прожигала башенные щиты. Хотя, чуть разобравшись в их природе, я бы сказал, что скорее они не прожигали, а пробивали их на огромной скорости. Горение же было просто побочным продуктом. Сжигание в атмосфере вещества за счет трения и чистоты состава. Его доставили сегодня утром. Нехотя ответил Виконт, успокаивая жену. «Не волнуйся, мы в полной безопасности. У меня есть браслет, который позволяет его контролировать. Одно неверное движение, и я лишу его жизни. Вот только это, скорее всего, будет стоить жизни и вам обоим, и вашему ребенку». «Нет, это неправильно! Какого черта он здесь делает? Ты что, не понимаешь, что происходит?» Вновь набросилась Синмира на мужа. Они же пытаются убить нас его руками, избавиться от ставшего бесполезным груза. Мы оба сыграли свою роль. Я потеряла репутацию и как бойца, и как мастера. И теперь мы оба стали бесполезны. Все в порядке, успокойся. Хикен обнял и прижал к себе супругу. Ты в безопасности, как и наш малыш, все под контролем. Женщина несколько секунд колотила его кулачками по бокам, но затем тоже обняла Виконта. «Ну здорово! Замечательная и милая пара! Если не знать, что этим тварям я должен сказать спасибо за мое пленение! Не только им, конечно!» Почти вся знать у Ротокоты поиздевалась над деревенским дурачком, внезапно для себя ставшим приемным сыном графа. «Но прощать такое нельзя!» «За вами очень большой должок», — прохрипел я, садясь на кровати. «Поможете мне и получите, если не прощение, то отсрочку». «Давай просто убьем его», — спросила тихонько Энмира. «Нельзя. У меня прямой приказ. Убивать его нельзя. Хотя мы вполне можем пойти и по плохому пути. Отрубить руки и ноги». От такого предложения меня даже передернуло. а потом оставить одного в лесу. Рано или поздно вас загрызут звери, и мы никак не будем к этому причастны. Это нарушение закона в Длане. попытался возразить я, но, судя по взглядам супругов, такие мелочи их не сильно волновали. Нужно избавиться от него, — строго сказала белая ведьма. И не здесь. Ты должен отвезти его в лес и там привязать к дереву. «Любое действие, намеренно совершенное с целью убийства, или приказ его провести, это и есть убийство!» «Нет!» — ухмыльнулся Хикент. «Только прямое. Если я прикажу вас утопить, сбросить с лодки в озеро с привязанным к ногам камнем, вот это будет убийство. Если подговорю и убью менее выносливого, а его жизнь будет определять вашу, тоже. А это будет только нападение на простого человека». «Золотой я уж как-нибудь пожертвую». «Хорошо, хорошо». Прокручивая в голове множество вариантов, я так и не смог понять, какой из них правильный. «Я вас понял. Легче вас послушать, чем сейчас проверять на своей шкуре, брешив в законодательстве длани. Чего вы хотите? Аннулирование прошлых договоренностей? Чтобы я не получил магию огня? Да!» Не задумываясь, ответил Хикент. и мы оба удивленно посмотрели на белую ведьму, потому что она ответила «Нет!» «В смысле нет? Я, наоборот, хочу, чтобы он освоил магию!» — сказала Энмира. «И не смотри на меня так! Конечно, у нее будет множество ограничений, которые не позволят использовать заклятия просто так. К тому же Майкл даст клятву о ненападении!» Потом, после освоения, мы проведем демонстрацию так, чтобы все знали, что именно он является носителем магии огня. Ты умница! И тогда охотиться будут не за тобой, а за господином графом. А когда убьют, и приказ будет выполнен, и мы подготовиться сумеем. А ничего, что я тут же сижу? Или вы решили, что я прямо-таки добровольно позволю себя убить или навешать дополнительных трудностей? С чего мне на такое соглашаться? «А какие у вас есть варианты?» — резонно спросил Райни. «Можете отказаться, но тогда окажетесь без рук и ног в лесу. А так, можете получить магию, нашу поддержку и даже некоторые вольности в выборе дальнейшего пути. Угроза и шантаж — не самый лучший способ завести друзей. Вы же понимаете, что рано или поздно я избавлюсь от этого ошейника?» «Нет, не отрицательно покачали головами супруги, а затем Энмира добавила. «Я бы всерьез не рассчитывала на такую вероятность. Надевал его старший демон, а значит и снять может только он же или равный по силе. Таких в империи всего несколько, включая императора и его братьев, и никто из них с тобой даже разговаривать не будет». Что же, тут она была чертовски права. Правда, у меня был еще один вариант, о котором она может уже знать по слухам и домыслам. Но где сейчас находится Святогор и чем занят, мне совершенно неизвестно. А учитывая, что и перед ним я появиться без выполненного задания не могу, даже если бы и знал, толку с этого не будет. Хорошо хоть что где-то еще остались, пусть и немногочисленные, но последователи Бога Света. Возможно, они сумеют возродить церковь. Во-первых, у меня еще остается возможность выплатить долг перед Ланью. Как мог, уверенно сказал я. Это не так много, всего 100 золотых, так что уверен, я смогу найти способ и средства для его оплаты в ближайшее время. Во-вторых, все ограничения, наложенные на меня, не отменяют моего статуса, а за покушение на любого из лордов наказание одно — смерть. Обрезание рук и ног, уверен, тоже входит в покушение. «Всего сто золотых?» — хохотнула белая ведьма. Ахикент просто прикрыл лицо ладонью. «Кто и когда успел вас так избаловать, ваше сиятельство?» С подчеркнутой язвительностью спросил Райне. «И кто бы мне эти сто золотых дал? Это же полноценная армия для найма. Мастера-каменщики, подводы с едой...» «Да весь мой надел за год собирает меньше налогов, а у меня, между прочим, больше пяти тысяч подданных. И с некоторых из них, кстати, пора собирать налоги», заметила Энмира. Лесные люди совсем обнаглели. «Говорят, что мы до их крепостниц даже не дойдем». Это правда. Пока нам приходится больше отбиваться, чем двигаться вперед. Но уверен, что восстановление крепости закончится в ближайшие пару месяцев. Чуть оправдываясь, сказал Хикент, обнимая жену. «Со следующего года начнем собирать налоги, а пока придется обойтись тем, что есть. Да и людям еще обжиться нужно. Из всех верных баронов на этой территории только щей-де-кош. Остальные настолько обнаглели, что называют себя самих князьями. Давай сначала с этим закончим». Мило улыбаясь, предложила белая ведьма, даже не считая нужным обращаться ко мне как положено. «Я выполню контракт на обучение магии огня. Именно так, как он был составлен. Ты сможешь ее применять и даже при желании обучать других. Правда, никто не говорил об ограничениях». «С применением магии будут кое-какие проблемы». Нехотя сказал я. «Вейшенг лишил меня благословения Длани, так что она на меня больше не распространяется». «Я не вижу области формирования и не могу использовать даже простейшие заклинания». «А вот это уже серьезная проблема», — задумалась Энмира. «Хотя, возможно, мы сможем совместить два полезных дела в одно. Убить, так сказать, двух зайцев одной стрелой». «Нет, ну, дорогая, это же чистое самоубийство». «Почему? Все будет зависеть от его действий. Ну, почти все». «Да и группу мы сможем подобрать подходящую, ту, которая должна и с большим отрядом справиться и проникнуть куда нужно незаметно. К тому же подарок от твоего нового барона будет кстати». «Что еще за подарок?» «Какой барон? Вы о чем вообще?» Не выдержал я, вновь обращая на себя внимание. «И при чем тут моя магия? То, что ты не видишь интерфейс, не значит, что его у тебя нет». Он есть у любого живого существа, включая и чистых. Благодаря нему можно заключать договора и прочее. Дашь мне доступ, и я смогу перенести заклинание в открытом виде. Ну, почти. А у местных племен до сих пор сохранилась руническая магия. Старая система воплощения, действующая не по науке, а по наитию и рисункам. Сможем привязать к ней заклинание, и ты его сумеешь применить. Вот только обучить тебя смогут только волхвы, местные маги, а они работают на местных князьков и не станут помогать просто так. От одного из таких мятежников, князя Владимира, недавно пришли послы. Он готов подчиниться, если убить змея Горыныча. Не знаю уж кто это, но он терроризирует их земли. Магия, нормальный отряд, снаряжение и возможность вернуть долг. А взамен обоюдный пакт о ненападении Лучшего предложения не будет.